но она действительно чувствовала усталость и лёгкое головокружение к тому же ей не терпелось посмотреть, что стоит на туалетном столике у такой знатной дамы, как госпожа Ли, а она неуверенно попыталась протестовать, но госпожа Ли отвела её в комнату на задях дома. Аппециальня превзошла все ожидания. Висевшая под потолком подвесная курильница источала изысканный аромат. На туалетном столике из чёрного дерева стояло круглое серебряное зеркало на резной сандаловой подставке. Перед зеркалом с десяток изящных маленьких шкатулок из фарфора и красного лака. Просторное ложе тоже из чёрного дерева всё из украшено перламутровыми инкрустациями балдахин из тонкого белого тюля сверкает золотым шитьём несвожали словно ненароком ораздвинула ширму И взгляду предстали две мраморные ступеньки, ведущие в маленькую купальню. Повернувшись она молвила: "Располагайтесь как у себя дома, красавица". Как только передохнёте, жду вас на чашку чая в моей мастерской, и с этими словами госпожа Ли вышла, прикрыв за собой дверь. Чёрная орхидея скинула верхний халат и присела на табурет перед туалетным столиком, она тщательно обследовала содержимое всех шкатулочек, понюхала пудры и притирания, настив любопытства, она обратила внимание на четыре кожаных короба, стоявших друг над други возле ложа. Коробы были покрыты золотым лаком, и на каждом написано по иероглифу, обозначавшему время года в коробах. Находились одеяния госпожи Ли, но черная орхидея не осмелилась заглянуть внутрь. Она отодвинула ширму и вошла в купальню. Рядом с низкой деревянной купелью стояла ведерко, а в углу располагались баки для горячей и холодной воды — Решётчатое окошко заклеенно пропитанной маслом непрозрачной бумагой. Солнце роняло на неё тени отросшего в саду бамбука, так что окно казалось изысканным рисунком тушью, изображавшим бамбуковые листья, колышущиеся на ветру. Чёрная орхидея подняла крышку с бака для горячей воды и попробовала воду рукой. Вода была ещё тёплой. Душистые травы плавали по её поверхности. Девушка проворно скинула платье и налила несколько вёдер тёплой воды в купель. Затем она стала добавлять холодную воду, и тут внезапно услышала какой-то шум у себя за спиной девушка быстро обернулась в дверном проёме опираясь на трость стояла госпожа ли она молвила с улыбкой не пугайся дорогуша это всего лишь я я тут подумала что и мне стоило бы вздремнуть Как умно ты поступила, что решила сначала искупаться. После ванны и спиться лучше. Говоря это, госпожа Ли пристально смотрела на девушку каким-то странным взглядом. Внезапно черная орхидея почувствовала страх. Она поспешно наклонилась, чтобы поднять свою одежду, Госпожа лишь огнула к ней